или за нами следят, или я выдра. После такого заявления я волей-неволей напрягся. Мне тоже казалось что-то такое, но уж вау-игр в подобных оценках не ошибается, по крайней мере, на моей памяти. Так, посмотрим-посмотрим, что там у нас. Ух ты, ну ты, дядя наглец, ты бы еще поближе подошел. «Стоп! Один он быть не может, или я тоже выдра!» «Ну-ка, ну-ка, а где тут еще?» «Брат, вон тот автомобиль! Вижу, серый брат уже срисовал!» «Ха! А ведь они собираются!» «Брат, эти враги, похожи на нас охотятся!» «Слушай, серый брат, а давай мы им позволим, а?» «Ага!» Пусть куницы поохотятся на медведя. Никто не обратил внимания на свернувшего с улицы во двор скромно одетого худощавого паренька с большой собакой. Со двора они, обогнув дом, двинулись через маленький сквер по протоптанной тропинке к мусорным бакам. Паренек и его пес не спеша шагали мимо помойки, когда пес вдруг приостановился и коротко взрыкнул. «Ты чего, серый брат? Не мешай, дай с народом потолковать!» От помойки послышался заливистый многоголосый лай. Сашка легко прочитал мысли своего четвероногого напарника. «А ну, шпана, цыть, цыть, помоешники, слушать, когда я повелеваю!» Напрягшись, охотник с трудом разобрал и ответ стаи бродячих собак. «Ты кто? Мы тебя сейчас, и твой человек не спасет!» Волк поднял дыбом шерсть на загривке. «Я вас сейчас буду есть! Всех сразу шавки!» Вихрь и калейдоскоп неуверенных, а потом смертельно испуганных мыслей. «Ты самый сильный! Ты кто?» это древний вождь! Ужас из леса! Ночной убийца! Спасайтесь! Это он!» «На место я сказал! Старшие! Ко мне! Живо!» Из-за баков выползли трое, два здоровенных лохматых ублюдка и метис с явной примесью крови дога. «Слушаем тебя, о могучий и великолепный! Прикажи!» и мы отдадим тебе твою долю и тех негодяев, что осмелились перечить тебе. Псы прижимались животами к земле, закрывали головы лапами и униженно поскуливали. «Мне не нужны ваши объедки, я волк!» «Прости, о могучий и великолепный, мы не поняли тебя, но не убивай нас, неразумных и непонятливых, мы сейчас же уйдем с твоей территории!» «Стоять! Вы мне нужны для...» Дальше калейдоскоп мыслей Вауигра завертелся с такой силой, что Сашка перестал понимать волка. Но псы, должно быть, поняли, потому что тут же вскочили на ноги и завиляли хвостами и задами. Их мысли были такой силы, что чуть только не отдавались эх на гулком пустыре. Да, да, да, о великолепный, да, о могучий и бесстрашный, мы нападем, мы их разорвем, мы их съедим. В награду за помощь мой человек купит вам мясо, много мяса. «О, великолепный! О, могучий! О, бесстрашный! За что ты обижаешь своих верных рабов? Мы будем биться только из любви к тебе, а много мяса!» «Много!» Охотнику показалось, что волк презрительно сплюнул. «А сейчас по местам шпана!» «Вон они!» Человек чуть заметно кивнул головой. Вампир проследил направление и, удовлетворенно хмыкнув, направился к стоявшим возле чахлого деревца человеку и волку. Одновременно с ним, с разных сторон, к паре направились еще четверо – два человека, уводень и еще один упырь. Должно быть, и человек, и его волк попали под влияние чар уводня, потому что стояли не двигаясь. Это было так замечательно, что вампир с непроизносимым именем эпхезио даже не задумался о том, что на чистую кровь не действует никакая магия. «Какая встреча!» – издевательски начал он. «Вы бы только знали, каких трудов стоило отыскать вас, господа!» «Есть ещё внешнее кольцо, брат. Трое врагов и пятеро людей. Две машины». «Спасибо. Я, честно говоря, засёк только людей и одного врага». Видя, что жертвы не пытаются оказать сопротивление, вампир подошёл поближе и ласково потрепал Сашку по щеке. «Ты рад знакомству со мной, десерт?» «А ты – труп». И тут же один за другим раздались восемь негромких щелчков. Восемь серебряных стрелок одна за другой впились в горло и грудь вампира. Тот изумленно посмотрел на охотника и рухнул на землю. И тут же с разных сторон ударили выстрелы. Охранники банка, не особенно рассуждая, открыли огонь. Вампир и уводень рванулись вперед. Но уже через несколько мгновений стрельба стихла, и атака захлебнулась. Один из охранников лежал на земле, сбитый с ног огромным волком, а могучие челюсти основательно покорежили его руку, сжимавшую пистолет. Второй безучно открывал и закрывал рот, точно вытащенная на берег рыба, и все никак не мог отвести глаз от своей правой руки, кисть которой, с зажатым в ней пистолетом, лежала у ног бывшего владельца, отгрызенная одним взмахом кипенно-белых волчьих клыков. Второй вампир, совсем еще молоденький, упырек, скреб когтями горла, разорванная сюрикеном о уводень, Жалобно катался получив в брюхо пули нестандартного калибра из старенького боярда, а чуть в отдалении раздавался бешеный собачий лай рычания, беспорядочно хлопали выстрелы. И кто-то истошно голосил, попавшись в зубы хозяев помойки. «Ну что, серый брат, пойдем, поможем твоей шпане?» Вауига раскалился. Ничего, пусть пока мясо отрабатывают. Давай спроси, кто их за нами послал. Не верю, что сами. Сам не верю, но жалко твоих, твоих. Нашел, кого жалеть? Волк презрительно ощерился. Рвань, бассота, помойшники, ни хрена мне какие мы слова знаем, но не ты же один у нас сапиенс. Один или не один? Сашка вытащил из-под куртки пистолет. «А помочь надо, а то их там перебьют!» Я оглядел поле боя. Ничего так, развлеклись собачки. Возле одной из машин лежали человек и частично трансформировавшийся оборотень Лекантроп. Он был еще жив Но с десяток разномастных и разнокалиберных псов увлеченно драли его со всех сторон и было ясно, что жив он ненадолго. Человек же был объеден столь качественно, что было уже невозможно определить, как он выглядел до встречи со стаей. Еще один ликантроп, полностью трансформировавшийся, отчаянно отбивался от пятерых здоровенных собак, среди которых были и оба лохматых вожака-ублюдка. Вауигр рявкнул и, расшвыривая псов, кинулся к черному врагу. Но мне тут делать нечего. Волк чистой крови и в одиночку оборотня ухайдакает. А вот это у нас кто? По улице петляя точно заяц, бежал человек в форме охранника. За ним с яростным лаем неслись чуть не полтора десятка бродячих дворняк. «Странно, а я был уверен, что человек не в состоянии убежать от собаки. Вот же ж чемпион олимпийский!» То ли он и в самом деле был уникальный бегун, наследник славы братьев знаменских, то ли стая уже подустала, но расстояние между бегущим и преследователями постепенно увеличивалось. «Нет уж, отпускать тебя нельзя!» В прорези прицела суетливо дергающаяся фигурка. Гэшат толкается мне в руку. «Есть!» Беглец вскрикнул, схватился за бедро и тут же первая собака прыгнула ему на шею, вцепилась в загривок. Человек закричал и свалился под тяжестью, накинувшись на него стаи. «Однако я вижу только четверых» а вау игр определил во внешнем кольце восьмерых где остальные половина недостающих обнаружилась немедля взревел мотор и прямо на меня понеслась огромная черная машина лэнд крузер э ребята это вы за зря «Судя по тому, что лобовое стекло у вас не бликует характерными взблесками, обычное оно и пули не сдержит. Ну и получайте!» Трижды исправно рявкнул грязью шипунов, джип занесло в сторону, смаху ударило о бетонный столб, на котором во времена он и висел фонарь. «С такого расстояния я еще не промахивался, но контроль – дела необходимое». «В салоне два холодных, осталось двое, человек и нечисть. И где же вы? Цыпа, цыпа, цыпа!» Обоняние коснулся слабый запах тления и я резко ушел в бок, вовремя. Оживший мертвец-мертвяк притаился по своему подлому обычаю в кустах, и не заметишь но котистые костлявые руки пролетели мимо лишь слегка царапнув по плечу ерунда потом прижем святой водой наложим поебрный пластырь ух ты если бы им в свое время тень не натаскал меня на этот подлый приемчик худо бы пришлось сегодня лейтенанту волкову райскому Уходя от следующего удара, я упал на спину и тут же заплел ноги мертвяка своими и резко повернулся. Он грянулся озимь, как подрубленный, и я тут же насел на него. фун вонища какая! На тебе, гатина, на! Ой!» От удара голова нечисти словно взорвалась. «Бррр, гадость!» От запаха мертвичины моя собственная голова пошла кругом, а ведь он еще жив, б колышек бы осиновый. Вауигр тычется мне носом в плечо, это еще что за палка? Ах, молочина, серый брат, где ж ты эту осиновую ветку подобрал? «Давай-ка ее сюда, а то жаль будет один из двух серебряных колышков использовать. Сдается мне, они еще пригодятся». Последнего участника охоты на охотников Сашка и Вау Игор взяли в подвале дома, стоявшего невдалеке от места основной схватки. Мелкая нечисть настолько мелкая, что охотники приняли ее за человека с затемненной кровью. Жабья королева сключилась, забившись между подтекающими трубами, отчаянно пытаясь набраться силы воды, чтобы одолеть грозных противников. Обличием она была ни дать ни взять тощая девчонка-подросток, грязная, с сальными хвостиками волос на голове, с серой землистой кожей. Александр даже пожалел ее на мгновение и задержал руку с клинком. Но волк чистой крови на обманы нечисти не поддавался, а потому только челюсти лязгнули и одной жабьей королевой на свете стало меньше. А теперь пойдем, брат, расспросим тех, кого мои босики стерегут, кто их за нами послал. Допрос двоих уцелевших людей был короток, но эффективен. Убедившись, что в случае отказа отвечать, стая четвероногих бродяг просто начнет рвать их по кускам, это стоило одному пленнику куска и крылевой ноги. Они начали, по выражению Сашки, активно сотрудничать со следствием. В результате уже через несколько минут охотники располагали информацией о Германе Моисеевиче Шахе, всей которой располагались сами пленники. брат «По-моему, они больше ничего не знают». «По-моему, тоже». «Ага». Вауигр отошел чуть в сторону от побелевших от уроса пленных и выразительно посмотрел на стаю. «Можно». Крики пожираемых заживо прислужников нечисти были тут же заглушены возбужденным рычанием лаем и визгом псов. Волк презрительно посмотрел на бродяг, затем повернулся к Александру. «Знаешь, мясо им не нужно. Купи им лучше пару больших мешков сухого корма. про запас Однако навестить Шаха нам не довелось, потому как вечером к нам внезапно явился тень в сопровождении двоих серьезных людей из питерского отделения конторы. «Нечаянно от собой беды, мы с Вауигром пригласили их попить кофейку». «Кофейку – это можно», – сообщил тень преувеличенно спокойным голосом. И тоном тише уже для одного меня добавил. «Мы пока кофейку попьем, а ты вазелин неси. И в огромных количествах хвостатого это тоже касается». «Не понял, что мы должны им принести?» «Ничего хорошего! Товарищ генерал-майор, объясните, за что?» «Объясню. Как не объяснить? Ты кофе пока давай!» Все трое сидели в комнате и, выражаясь стилем основателя сего града, кушали кофе а Сашка с Вауигром стояли перед ними и слушали, как их вежливо, не повышая голоса, возят мордами по неструганным доскам. И в конце концов, товарищ лейтенант, вы должны понимать, официальная процедура определения объекта охоты это нежелание связать вам руки, необходим тщательный контроль вычисление возможных субобъектов и их нейтрализация зачистка местности и информационное прикрытие среди населения наконец пожилой бородач в строгом костюме внешний вид которого однако ясно говорил о принадлежности этого человека к духовной иерархии умолк и строго посмотрел на охотников оба они и волк и человек Набычившись, взирали на гостей из-под лобья. А «Ваши последние операции, товарищ лейтенант», вступил в разговор другой штатский по виду кадровый офицер, прослуживший в строевой части не одно десятилетие, значительно усложнили работу сотрудников параллельных и взаимосвязанных служб. «И если вы этого не понимаете...» то грош вам цена как охотнику и как сотруднику управления. «Вы не партизан с большой дороги», – перехватил нить разговора другой. «Вы прежде всего часть организации, которая, кстати, обеспечивает ваше безбедное существование». «И что же я должен был делать?» Против воли реплика у Сашки вышла с довольно издевательским подтекстом. «Целоваться с нечистью?» «Не целоваться!» – священник нахмурился. «А для начала встать на спецучет как военнослужащий. Это, надеюсь, не вызывает вопросов?» «Замечательно!» «Второе. Вам обязательно нужно запрашивать разрешение на охоту или свободный поиск» потому как по вашему фигуранту, возможно, уже идет работа, и вы своими действиями разрушаете оперативную комбинацию по поиску очередного гнезда черных. Потом было бы неплохо просто познакомиться с теми, кто через какое-то время наверняка будет прикрывать твою спину и, возможно, отдаст свою жизнь, чтобы более ценный сотрудник смог уйти. Спокойно произнес офицер и посмотрел прямо в глаза Сашке. Ну и наконец, даже самому гениальному одиночке очень не помешают информационная и научная поддержка, которой мы обладаем. И если бы все проблемы решались одиночками, то такая штука как организация просто не возникла бы. Ты, конечно, острие меча, но без остальных частей просто пшик. Пустота. Если не будет места, где ты сможешь передохнуть и излечить раны, быстро умрешь. Если никто не будет снабжать тебя средствами и спецтехникой, тоже. Да и само твое появление на свет как охотника есть тоже результат работы управления. Сашка и Вауигр посмотрели на тень. Не то чтобы в поисках защиты или сочувствия, а скорее, чтобы разобраться, от него-то какие сейчас гадости прилетят. Но наставник молча прихлебывал кофе и явно не собирался участвовать в разборе полетов. Конкретно результатом вашей деятельности, лейтенант, стало, во-первых серьезное усиление разнообразных домысловых слухов дестабилизирующей действующих на местное население во вторых усиление давления на черных в данном регионе не согласованное с аналогичными операциями привело к неконтролируемому повышению активности нечисти в соседних районах в третьих достаточно я думаю Неожиданно подал голос тень. Он отставил свою чашку и встал. Полагаю, всего вышеперечисленного достаточно, чтобы охотник-стажер сделал правильные выводы. Оба гостя согласно кивнули и замолкли. Сашка и Вау Игор были потрясены. Тень не просто вступился за них, но прямо-таки заткнул обоих, обоих. А что они, собственно, такие. Представить их он так и не удосужился. «Я думаю, имеет смысл перейти ко второму вопросу», сообщил тень и снова уселся на диван. «Бука, ты нам еще кофе не сваришь?» Сашка машинально кивнул и отправился на кухню, успев, однако, послать волку мысль-просьбу. «Останься, послушай, о чем говорят». Но через несколько секунд сконфуженный Вауигр появился на кухне и, предваряя расспросы, сообщил – выгнали. Охотники, понимающие, переглянулись. Должно быть, в комнате затевалось нечто такое, о чем им дозволено узнать только, когда это нечто примет законченный вид. Участие в обсуждениях не предусмотрено. Сашка уже третий раз ставил подогревать турку с кофе на огонь, когда в комнате должно быть договорились. Во всяком случае, оттуда послышался голос тени. «Санька, кофе сегодня будет или нет? Ты там заснул, что ли?» Прихватив турку, Сашка быстро вошел в комнату. На столе между кофейными чашками стоял ноутбук. Один из неизвестных гостей, тот, что был офицером, принял из рук охотника метную посудину и жестом указал на придвинутый диван. «Садись, и волка своего позови. Дело у нас к вам, охотники!» Должно быть, он собирался сказать что-то еще, но тень неожиданно перебил его. «А скажи-ка нам, стажер, что тебе известно о зомби?» «Зомби?» Сказать, что Сашка был удивлен... Не сказать ровно ничего. Больно уж специфическим видом являются зомби, как первого, так и второго вида. Первый тип зомби – это оживленный образом, а второй тип – живой человек, которого с помощью простых биохимических реакций и народной медицины, имеющий правда, под собой черные корни, превратили в существо, подобное первому типу, полностью потерявший контроль над собой и своим телом или подчиняющийся чьим-то приказам. В принципе, ничего необычного, когда бы ни одно «но». Все это применяется только в негритянских верованиях либо в Центральной Африке, либо на островах Карибского моря. Примерно это охотники выложил под одобрительные кивки волка. Но тени явно было недостаточно того, что он услышал. А каковы причины превращения людей в зомби по первому и второму типам? «Ну, дешевая рабочая сила, месть, помощники, которые слепо исполняют твою волю, все вроде бы...» «Понятно. Тогда слушайте, лейтенант». Священник в костюме начал обстоятельно объяснять, что помимо описанных Сашкой есть и еще одна причина – самая редкая, но и самая страшная. В некоторых случаях зомби – жертвы договора с дьявольскими силами, которые взимают плату в человеческих душах за оказываемые услуги. И если христиане говорят о продаже дьяволу собственной души – Последователи культа Вуду продают души других. В обмен на власть, богатство или другие блага необходимо отдать души других людей, желательно дорогих и близких. Каждый год процедура повторяется до тех пор, пока заключивший такую сделку сможет предложить кого-нибудь. Если же он не даст никого, тогда ему приходится отдавать собственную душу а тело как и тела всех остальных становится зомби такая сделка может быть заключена с нечистью через бакоров и только они могут создать зомби стажор кто такие бакоры но ну, это сашка знал и потому отбарабанил без запинки Бакоры – колдуны культа Вуду, в противовес унганам, жрецам Вуду, занимаются исключительно черной магией, хотя довольно часто онган и бакор – один и тот же человек. Бакоры многократно замечались в контактах с нечистью, склонны к симбиозу с тиреантропами и вампирами. «Отлично», – одобрил священник, – «так вот, лейтенант». Мы получили из римской курии запрос на ваше участие в большой охоте на особо опасного бакора. По некоторым данным он симбиот самого настоящего Зандера. Зандер это что? Йопырысэте, это такая редкая тварь, которая умеет из обычных людей делать оборотней так это любой черный враг умеет, укусит специальным образом. Вот тебе и новый черный враг. Да то-то и оно, что ликантроп может только в волка-оборотня превращать, беренди в медведя, фатафи в крокодила, а этот – вам всех, в любых, по своему выбору. «Ой, мама моя серая!» «Честно вам скажу, в свете ваших последних действий относительно вас у нас были серьезные сомнения, но генерал-майор Серебрянский рекомендовал вашу кандидатуру под свою ответственность». Сашка посмотрел на тень. Тот сидел с безмятежным видом и потихоньку прихлебывал кофе – Отец Деметрий знал, что говорил, когда упоминал про оттаивающего душой Якова Александровича. Взять под свою ответственность – это высшее проявление заботы и доверия, разумеется, для тени. Тот словно прочитал Сашкины мысли, а может и в самом деле прочитал, потому что поставил кофейную чашечку и внимательно уставился на священника, Тот почему-то стушевался, даже покраснел слегка. Сбившись с темы, он начал снова объяснять, что именно не устраивало представителей конторы в Сашкином поведении, чем были вызваны сомнения и какие аргументы приводились против его кандидатуры. Его мучения прервал второй гость, офицер. Товарищ лейтенант, я начальник отдела внешних связей Санкт-Петербургского филиала нашего управления подполковник Бронников. Получите диск с инструктажем, командировочные и проездные документы с открытой датой. Также прошу вас завтра быть у меня в 11.00. Для согласования даты вашего отправления, уточнения и документирования специального снаряжения, а также для получения удостоверений личности и документов легендирования. Вопросы? Подготовка займет двое суток. Не меняя положение, лениво сообщил тень. Так что сразу можете выдавать проездные документы до места с указанием числа. Учтите подполковник. Охотник отправляется вместе с питомцем так что обеспечьте следование первым классам». бруников кивнул, а Серебрянский, переведя взгляд на Сашку, продолжил все тем же безразличным тоном. «Я вас больше не задерживаю, товарищи, вы можете быть свободны, а мы с Александром Львовичем еще должны кое-что обсудить». Подполковник Бронников и так, и оставшийся неизвестным священник, откланились незамедлительно, и сразу же после того, как Сашка захлопнул за гостями дверь, тень внешне спокойно произнес «Ты хоть понимаешь, дурак, во что ты мог вляпаться? Да с твоей от тебя, к примеру, могли защитники завалить. Это-то хоть ты осознаешь, не могли, говоришь?» еще лучше значит ты бы их завалил и что потом не в курсе так я объясню тебя саня на исправление в дальний скид откуда ты может и выйдешь святым но охотником вряд ли а аякса куда сказать в самом лучшем случае если бы сумели его от всех грехов отмазать в заповедник только перед этим «Небольшая хирургическая операция, ибо строптивое потомство без надобности. Про худший вариант я и говорить не хочу, сами догадаетесь». Сашка и Вау Игор потеряно молчали. Возразить было нечего, сами во всем виноваты. Но, как говорится, повинную голову и меч не сечет». А потому тень как-то скомкал свои норовоучения, внимательно выслушал все, что им удалось узнать у пленников, и перешел на другое. Придвинувшись к столу, он хлопнул ладонью по дивану. «Все это потом, садись. Сейчас поговорим о том, что тебя ожидает в ближайшем будущем. Иди ближе, хвостатый, это и тебе стоит послушать». Он сам налил себе еще кофе и без всякой интонации произнес «Работать вам предстоит на почти неприкрытой и частично потерянной территории в США». Как это на неприкрытой территории? В Штатах и не прикрытая Так ведь не фантиками прикрывать-то надо. Запомни. Защитники в Штатах крайне малочисленны и сконцентрированы в нескольких местах, а охотников вообще нет. Сашка хотел было спросить, как это нет охотников, но тень жестом остановил готовые вырваться слова. Северная Америка вообще тяжелое место. Два десятка охотников на севере и полтора десятка на юге и ни одного чистой крови а что ты думал папская курья тебя за красивые глаза вызывает они уже сделали три попытки пропали без вести четверо канадцев двое мексиканцев и присланы им в подмогу охотник чистой крови из аргентины и вот последняя группа тоже уже на третий сеанс связи не выходит это означает что они тоже пропали «Спасибо, сам догадался», – спроси вожака, – «откуда были третьи?» Третью группу направила непосредственно конгрегация доктрины веры. К огромному сожалению, у них в тот момент не нашлось ни одного охотника чистой крови, но те, кого они направили, были серьезные профи – двое испанцев и один ирландец. «Я их знал», – тень посуровил «Серьезные мужики были», – от последних слов потянуло таким холодом, что Сашка невольно поежился, а потом, набравшись храбрости, спросил «Тень, а чего ж так до меня? Ну, в смысле, одного с Вауигром? Чего я один-то? Ну, то есть мы одни, а ты?» Наставник помолчал, глотнул еще кофе. Вот что, ребята, я вам скажу, а больше-то ведь и некого, сейчас в России всего 37 охотников, не считая вас, считая меня, и чистой крови из них 8 человек, так что послать с тобой старшего нечистой крови, подставить вас всех». Так со второй группой и получилось. Аргентинец оказался в подчиненном положении со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тень снова замолчал, подумал и продолжил. А что касаемо меня, то вот верите, я только что на коленях перед Федором Борисовичем не стоял. Не пускает и все тут. Впрочем, оно и понятно. В Сибири бы разобраться не то, что в Штатах, так что поедете вдвоем. Если будут время кого-нибудь сватать, не отказывайтесь, лишними не будут, но настаивайте на том, что у вас сработанная пара и вы привыкли действовать самостоятельно». «Так я не понял, нам стоит кого-нибудь брать с собой или нет?» «Хвостатый, я же тебе нормально объясняю». «Если кто-то захочет идти с вами, пусть его, но он вам не вожак и даже не близкий друг. Так, третья нога, а в твоем случае пятая, понял?» «Ага». Волк улегся на ковре и весело посмотрел на людей. «Пятая нога – это хорошо, можно на бегу почесаться». Развеселился. Тень неуловимым движением слегка пнул воуигра ногой. Вот что, ребята, есть у меня к вам одна просьба. Если вдруг почувствуете, что сами не справляетесь, не прийти на рожон. Иногда отступить ничуть не хуже, чем победить. Если поймете, что противник не по плечу, уходите. Приказать я тебе, Саня, конечно, не могу, но запомни мои слова. Чувствуешь, что не твой противник победит, «Плюнь на гордость свою и на утек! Вы мне, ребята, живыми нужны!» «Да чего он раньше времени нас хоронит, мы же...» Ответить Сашка не успел. Тень сверкнул глазами. «Те, что шли до вас, были охотниками, опытными охотниками. Некоторые из них уже по нескольку десятков лет били нечисть, и они не выдержали». Инквизиторы зовут вас потому, что слишком верят в вашу счастливую звезду и великую удачу, и только поэтому готовы швырнуть двух щенков в самое пекло. Поймите, что вам там не на кого будет опереться. Католические миссии расположены на востоке и юге, а вам, похоже, придется в центральных штатах орудовать, хотя... серебрянский задумался «Вот что, ребятки, дам я вам одну... связь, не связь, а так, ниточку, но это лучше, чем ничего. Вот». С этими словами он что-то записал на бумажной скатерти, покрывавшей стол. «Вот смотри, это телефонный номер. Выбери не самый приметный телефон-автомат, набери его и скажи «White Sun casts out Black Evil». На том конце провода поймут и подскажут, где и как с ними встретиться. На их помощь можешь рассчитывать. Люди, они, конечно, не без тараканов в голове, но дело своё добре знают и помогут, чем только смогут». С этими словами тень оторвал кусок, на котором был записан номер и тут же поджёг его извлечённой из кармана зажигалкой. Пока бумага горела, он добавил. «Мальчикам из конгрегации, буди они с тобой поедут, об этих вот не трепись, не надо им знать!» С этими словами он растер пепел в ладонях и сдул черную пыль на ковер. «А они кто? Они? Куклук-склан!» И, видя изумление Сашки, усмехнувшись, продолжил. «Они, Сань, не просто так черных на кострах жгли, уж можешь мне поверить!» Да и крест у них на гербе неспроста появился. Католики от них, как черти от лада нашарахаются. Вообще-то есть за что. Только сейчас ситуация такая, что не до жиру быть бы живу.